глава 1 сапора япония 1993 год майкл берг запарковал свой суzuки скуда на привычном месте показал охраннику у ворот университетского городка бейдж пропуск висевший на одном кольце с автомобильными ключами и не спеша направился по главной дороге ботанического сада к корпусу центра славянских исследований университета Хоккайдо. По дороге он привычно раскланивался с обгоняющими его студентами и персоналом университета, не уставая любоваться окружающим ландшафтом. Университетский сад был в идеальном состоянии в любое время года, и поначалу Берг, поражаясь его чистоте и ненавязчивой ухоженности, часто задумывался, какая же армия садовников должна здесь работать? И когда? Однажды ему надоело гадать, и он прямо спросил об этому менеджера по персоналу. Менеджер, если и удивился вопросу, то вида не подал. Лишь наклонил голову в знак почтительного внимания и выбил короткую дробь на клавиатуре своего компьютера. «В саду постоянно работают четыре садовника и шестеро их помощников, господин Берг. У вас есть какие-то замечания по их работе, либо предложения по ее улучшению?» «О нет, что вы! Сад в идеальном состоянии, просто я думал, что работников гораздо больше». Извините, пожалуйста. По-японски Майкл Берг говорил совершенно свободно, правда, на диалекте старой японской интеллигенции Яманота, характерном для тех, кто долго прожил за пределами страны. Однако никаких трудностей и непонимания в Саппоро, обитатели которого говорили на диалекте Хоккайдо-бен, никогда не возникало. Европейская внешность Берга порождала порой в университетском городке забавные ситуации. Принимая его за иностранного аспиранта, незнакомые студенты часто пытались заговорить с Бергом по-английски и откровенно всякий раз поражались, слыша в ответ правильную японскую речь. Берг поднялся на свой этаж и направился мимо застекленного параллелепипеда колл-центра к своему кабинету, предоставленному ему администрацией университета, согласно его пожеланию, в самом конце длинного коридора Ди. Однако одна из девушек-операторов приветливо помахала ему рукой с зажатой бумажкой, и Берг послушно свернул в ближайший проход к стеклянной стене. Здравствуйте, Майкл Сан, как вы поживаете? затараторила девушка, протягивая узкую полоску бумаги. Извините, что отвлекла вас, вам сегодня дважды звонили и просили по возможности быстро связаться с абонентом по этому номеру телефона. Спасибо. Поклонившись в ответ, Берг продолжил свой путь на ходу, поглядывая на записанный телефонный номер. У него была хорошая память на цифры, но этот номер не вызвал у него никаких ассоциаций. Знакомых в Саппора у Майкла было не слишком много, да и все они знали номер его мобильного. Кто же это мог быть? В ближайшем автомате Берг, бросив монету, получил бумажный стаканчик кофе и через минуту уже оказался за своим рабочим столом. Прежде чем позвонить, он привычно проверил свой электронный почтовый ящик, перебрал несколько конвертов, пришедших обычной почтой. Ничего срочного. Не заглядывая в бумажку, он набрал телефонный номер и удивленно поднял брови. Ему ответил секретарь неизвестного ему господина Ооти из префектуры Хоккайдо. Узнав имя абонента, секретарь тут же переключил Берга на своего шефа. «Здравствуйте, господин Берг. Мне необходимо переговорить с вами по весьма важному вопросу». «Мы знакомы?» осторожно поинтересовался Берг. «К сожалению, нет. Удобно ли вам будет встретиться со мной сегодня в красном баре отеля «Кеньёс», скажем, в час дня?» поинтересовался незнакомец. «Это совсем недалеко от кампуса вашего университета, у западных ворот ботанического сада. Но если вы не можете...» «Могу», кратко ответил Берг. «Однако на 2.30 у меня назначена консультация, и если наш разговор предполагается долгим...» Я думаю, что основную часть нашего разговора к этому времени мы успеем завершить, господин Берг. В барах-отелях в это время мало посетителей, и я не сомневаюсь, что мы узнаем друг друга. Благодарю, что вы согласились на встречу. Господин Берг, вас ожидают в крайней кабинке. Бармен-европеец только мотнул головой в нужную сторону и вернулся к вековому занятию всех барменов на всем свете, протирки и без того чистых стаканов и бокалов. «Здравствуйте, господин Берг!» Навстречу ему поднялся пожилой японец в строгом деловом костюме. Коротко поклонившись, он протянул гостю свою визитную карточку. Бросив на квадратик картона взгляд, Берг едва удержался от того, чтобы не поднять в изумлении брови. На карточке было обозначено только имя. Ни место службы, ни телефонов там указано не было. «Ладно, поживем узнаем». Берг протянул незнакомцу свою визитку и уселся, выжидательно глядя на него. — Что я могу предложить вам, господин Берг? Кофе? Сок? Или что-нибудь покрепче? — Кофе эспрессо, если можно. Незнакомец сделал жест бармену, и когда тот неторопливо приблизился, отдал ему короткое распоряжение. — Я не имею отношения к префектуре Хоккайдо и специально приехал из Токио, господин Берг. Прошу простить меня за эту неискренность. Дело в том, что я был хорошо знаком с вашим дедом, Андреем, и несколько хуже с вашим отцом, Ильей Бергом. И дед, и отец умерли. Да, я знаю. Андрей Берг вскоре после окончания Второй мировой войны. Ваш отец четырнадцать лет назад. Хорошие люди всегда уходят прежде плохих, господин Берг. Майкл демонстративно глянул на часы. Загадочная анонимность человека, попросившего о встрече, начала его раздражать. «Да, мой отец был хорошим человеком. Во всяком случае, для меня и его друзей. Я помню большинство из них, господин оти Но вашего имени, к сожалению, я не припоминаю». «Ничего удивительного», — коротко улыбнулся незнакомец. «Мое имя не оти По ряду причин не могу назвать вам пока ни своего настоящего имени, ни места службы. К сожалению. Однако вы не можете не знать характер работы своего деда и истинный род его занятий в Шанхае. Я в некотором роде его коллега по ремеслу, господин Берг. Простите, господин Икс, но я не вижу никакого резона продолжать с вами этот странный разговор. Берг начал подниматься. Нет никакой тайны в том, что в молодости мой дед работал на японские спецслужбы за рубежом. Однако эта деятельность была прекращена еще в 1940 году, когда он вернулся в Японию. Он открыл консультационное бюро, выполнял частные поручения клиентов, занимался охраной их коммерческих интересов и только. В годы Второй мировой войны в связи с кризисом работы для деда стало слишком мало, и он вовсе отошел от прежних дел. А что касается отца, то он и вовсе... «Бывших разведчиков не бывает, господин Берг», — покачал головой незнакомец. «Андрей Берг, как и ваш отец, имели японское гражданство? Однако вернуться в Японию из прокоммунистического Китая в то сложное время для них было бы весьма проблематичным, если бы дед окончательно порвал отношения с... моим учреждением». «Многого вы просто не знаете в силу своего возраста, господин Берг». Ни один разведчик, уверяю вас, не рассказывает своим малышам вместо вечерних сказок историю своих приключений. Допустим. И тем не менее, я не вижу никаких причин обсуждать с совершенно незнакомым мне человеком прошлые дела моих деда и отца. Надеюсь, вы отдаете себе отчет, что я-то не имею к этому совсем никакого отношения. Всего доброго. Берг положил под блюдечко 2000 еновые купюры и повернулся к выходу. Однако не успел он сделать и двух шагов, как вслед донеслось. «Ваш отец, насколько мне известно, вел дневниковые записи. Неужели там нет даже упоминания об истории с исчезновением коллекции фамильных мечей семьи императора? Ваш дед начал заниматься этой историей в 1946 году, господин Берг». «Да, отец вел дневник». Берг вернулся к столу, навис над незнакомцем. «Он много рассказывал об этом». «Многое в его дневниках было посвящено моему деду. Но я не могу ознакомиться с этими записями раньше, чем...» «Черт возьми, я мог бы это сделать два месяца назад. Как я мог забыть?» «Но тем не менее, вы знаете эту историю? Не отрицайте господин Берг?» «Да, кое-что слышал», — осторожно подтвердил Майкл, присаживаясь за стол. Но, насколько я понимаю, эта история тогда кончилась ничем. Кроме того, дед принял данное поручение совершенно частным образом. К нему обратился тогда... Я знаю, кто к нему обратился, — перебил незнакомец. Если вам интересно, именно я порекомендовал этому человеку обратиться к нему. И все же я не совсем понимаю, почему эта история всплыла нынче, — покачал головой Берг. И почему вы говорите об этом со мной? Я историки писатель, но не сотрудник секретных служб. Если речь идет об изъятии дневников отца, то я расстанусь с ними только после соответствующего судебного решения, уважаемый господин. И хочу предупредить вас, что приложу все силы к тому, чтобы воспрепятствовать этому решению. Успокойтесь, господин Берг. Мы не собираемся затевать с вами судебные тяжбы. Тогда чего вы хотите от меня? Ничего особенного пожал плечами незнакомец. «Мы хотим, чтобы вы в память о своем дедушке и отце попытались закончить начатое ими дело. Разве это нелогично?» Берг рассмеялся. «Вы и ваше ведомство, как бы оно ни именовалось, просто сошли с ума. Прошло пятьдесят лет, я не имею никаких навыков по вашей специфике». В память о своем отце и дедушке я готов сделать многое, но не совершать подобных безумств. Всего доброго. И прошу вас, не звоните мне больше. Хорошо. Хоть это и выходит за пределы данных мне полномочий, я скажу вам кое-что. В стародавние времена ваш дед знал меня под именем господина Осамы. Вам это имя о чем-нибудь говорит? Осамы? Чувствуя себя совершенно по-дурацки, Берг снова сел. Он много раз слышал от отца это имя. Отец отзывался об этом человеке неизменно уважительно. Он был для него символом несгибаемого духа Японии и патриотизма. Он недоверчиво уставился на сидящего напротив человека. Мог ли он быть тем самым самой Или просто слышал о нем и решил воспользоваться этим именем для достижения своих целей? простите сколько вам лет семьдесят семь господин берг без запинки ответил незнакомец значит вам знакомо это имя да но откуда мне знать что вы тот самый а у вас остается мало времени до начала вашей консультации в два тридцать уклончиво заметил незнакомец если вы не возражаете я предложил бы вам прогуляться в ботаническом саду по дороге в ваш кампус Обещаю вам, если до конца нашей прогулки вы не измените своего решения, то мы с вами расстанемся, и вас никто и никогда больше не побеспокоит, господин Берг. Как видите, я прошу не слишком много. Рассчитавшись, мужчины покинули красный бар отеля и не спеша двинулись по аллеям ботанического сада. Тогда, в 1946 году, мне не было еще и 30 лет, господин Берг. Меньше, чем вам сейчас. Это было время полного упадка духа нашей нации. Мы не только проиграли войну, но и подписали во всех отношениях позорную капитуляцию. Сейчас говорят, что Япония пошла на эту капитуляцию под впечатлением атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вы, как историк, тоже так полагаете? Но... но это же очевидно. Бомбардировка и последующая капитуляция были связаны? Ничего подобного поднял руку японец. Ничего подобного. Ни мы, японцы, ни весь остальной мир в подавляющем своем большинстве просто не имели тогда представления об истинных последствиях применения атомного оружия. О радиации и лучевой болезни тогда знали только ученые. Для простых японцев это была просто очередная бомбардировка. Правда, бомбы были гораздо мощнее прежних, но о радиации просто никто не знал. Я хорошо помню последующее обращение по радио к народу главы правительства. Он призывал теснее сплотить ряды и не поддаваться панике. Народ был готов продолжать сопротивление, но... Старик замолчал, без усилий нагнулся, подобрал с дорожки несколько желтобагряных листьев, поднес их к лицу, вдыхая чуть прелый запах осеннего увядания. Впрочем, я не об этом. Как бы там ни было, капитуляция была подписана, и американцы ступили на нашу землю. Они всегда были бесцеремонными, эти американцы, Господин Берг. Знаете ли вы, что флагманский линкор USS Missouri под бортовым номером BB-63 вошел в японские воды под флагом адмирала Перри? Под тем самым, который остался в черной памяти японцев еще с XIX века. И это тоже было злорадным напоминанием американцев. Им мало было оккупировать страну. Они напомнили нам о старом позоре. Они объявили в Японии о тотальном разоружении населения, предписав всему населению сдать не только огнестрельное оружие и боеприпасы, но и символ духа японского народа – мечи. В том числе и фамильные, никогда доселе не покидавшие почетных уголков в домах японцев. В голосе старика звучали надрывные нотки, и Берг со вздохом подумал, что нынешний день для него напрочь испорчен. Вместо того, чтобы спокойно заниматься привычной и приятной работой, он вынужден выслушивать истерические откровения выжившего из ума ястреба, не смирившегося с поражением страны полвека назад. Словно подслушав его мысли, старик замолчал, бросил на собеседника короткий взгляд, печально улыбнулся. Американцы не без оснований боялись нас, господин Берг. Несмотря на категорическое требование сложить оружие и прекратить подрывные действия, Осенью 1945 года и даже зимой в Японии еще оставались тайные очаги сопротивления. Мой старший брат, например, в то время работал в одном из центров радиоперехвата и дешифровки. У нас были коды для дешифровки многих каналов связи оккупантов. «Человек не должен жить только прошлым, господин Осама!» Мягко, чтобы не раздражать собеседника, возразил Берг. «Мы не можем повернуть колесо истории вспять и изменить прошлое. Я не сумасшедший и прекрасно понимаю это. Прошлое не изменить. Но сегодня мы можем исправить многие ошибки, совершенные в прошлом, возразил старик. Так вот, относительно боевых мечей. Японцы – законопослушная нация. Им было приказано разоружаться, и у пунктов приема оружия в Токио и других городов выстраивались очереди. Среди холодного оружия было много старинного, И американцы, поняв это, начали сортировать сдаваемые мечи, отбирая для будущих аукционов наиболее ценные. Но самые ценные мечи были в коллекции семьи императора, господин Берг. Там хранились ритуальные катаны наших предков, фамильное оружие прежних сёгунов. Я не хочу говорить о том, кто и почему внушил семье императора мысль о необходимости сдать оккупантам эту коллекцию или вынудил императора передать раритеты оккупационным властям. Говорили разное, что император хочет разделить с народом позор унижения унижение наций, что в противном случае кое-кто из семьи может оказаться на скамье подсудимых в готовящемся международном трибунале над военными преступниками. Этой коллекции было место в Национальном музее, в мемориале. Так, кстати, считал и ваш дед но Вашингтон настаивал, давил на генерала МакАртура. Переговоры о передаче коллекции шли всю осень, и, наконец, была названа дата передачи коллекции. Это был январь 1946 года. Да, я знаю, господин Асама. Многие влиятельные люди пытались убедить семью императора не совершать этой страшной ошибки. Но это случилось. Японский народ был возмущен, Люди требовали вернуть коллекцию. К этим требованиям присоединилась и международная общественность, но американцы оказались предусмотрительными, господин Берг. Церемония передачи коллекции не была официальной. От имени оккупационного корпуса ее принял всего-навсего какой-то сержант. Сержант Колди Баймар, я знаю историю своей страны, господин Осама. Но вы наверняка не знаете, что в тот день ваш дед был на борту линкора Миссури в форме полковника австралийских вооруженных сил, господин Берг. Мы должны были непременно узнать, как именно американцы планируют вывезти коллекцию из страны. Андрей Берг сумел проследить путь коллекции до аэродрома отцуги где готовился к вылету самолет-амфибия, чтобы передать наше национальное достояние на борт ранее вышедшего в Америку крейсера «Канзас». Мы не могли не перехватить этот самолет не воспрепятствовать его вылету. Мы хотели знать лишь точное место хранения сокровища, чтобы позже заявить о своих правах на него и через международную общественность потребовать ее возврата. Самолет вылетел, но до Канзаса так и не добрался господин Берг. Помнится, одно время ходили слухи, что исчезновение самолета было частью маскировочного плана американского командования. Ведь исчез же куда-то сержант Колди Баймар. Не думаю, что исчезновение того сержанта было случайным. Однако относительно пропавшего самолета американцы вряд ли хитрили. Наша страна проиграла ту войну, но в Америке у нас оставалось много законсервированных разведчиков-патриотов. Многие из них были сориентированы на поиск следов коллекции. Мечи никогда и нигде больше в мире так и не засветились. Прошло уже 50 лет, а о них ни слуху, ни духу. Значит, самолет с коллекцией действительно был сбит, либо потерпел аварию. И коллекция навсегда утеряна господина Сама. А вот тут-то мы и подошли вплотную к сути нашей просьбы, господин Берг. Мы никогда не списывали этого дела в архив. И вот недавно сразу в двух точках планеты была отмечена активность по делу о пропавшей коллекции мечей. Если следовать принципу хронологии, то первый сигнал поступил из США, Второй звонок прозвенел здесь, в Японии, совсем недавно. — Но вам уже пора, господин Берг, — спохватился старик, посмотрев на часы. — До начала вашей консультации осталось меньше десяти минут. Но Берг уже набирал номер на своем мобильном телефоне. Извинившись, он попросил перенести консультацию на час позже. Закончив разговор, он поймал торжествующий взгляд старика и усмехнулся. Вы сумели меня заинтриговать, господин Асама. Впрочем, это не означает, что я дал согласие на участие в вашей авантюре. Просто хочу дослушать вашу историю до конца. Итак? Весной 1946 года семьи пилотов исчезнувшего самолета амфибии получили стандартное уведомление о том, что летчики пропали без вести при выполнении боевого задания. Обычное, казалось бы, дело. Но через 20 лет после окончания войны Некий канадский моряк переслал родителям лейтенанта Лефтера, это был командир той самой амфибии, его личный медальон. В сопроводительном письме было сказано, что медальон канадскому моряку передал его русский коллега-рыбак с острова Сахалин. Каким образом медальон американского летчика попал к этому рыбаку, выяснить не удалось. Письмо канадца в семейных архивах также не обнаружено. Мы узнали об этой таинственной истории гораздо позже когда искали следы летчиков в военных архивах США и обнаружили там вторичный запрос несчастных родителей относительно судьбы сына с упоминанием медальона. Родители пилота к тому времени уже умерли, но наши люди сумели разыскать наследников и убедить их, скажем так, расстаться с семейной реликвией. В настоящее время медальон у нас. А что побудило вас через много лет после войны обратиться в американские архивы, полюбопытствовал Берг? Видите ли, исчезнувший сержант Баймар и пропавшие без вести пилоты были и остаются нашими единственными ниточками, ведущими к коллекции императора. Пусть даже оборванными, но кто знает? Мы, японцы, очень терпеливы и умеем ждать, господин Берг. Все американцы, имеющие маломальское отношение к пропавшему самолету и самой коллекции, все эти годы были под негласным присмотром. И мы дождались. Недавно семьи наследников пилотов посетили люди из Европы. Они тоже интересовались старыми бумагами. Нашим людям удалось узнать, что их послал некий господин Резенталис в Швейцарии. Вам не знакомо это имя? Нет, а должно быть знакомо. Дело в том, что Резенталь – владелец самой обширной в мире коллекции холодного оружия, господин Берг. Это очень богатый и крайне беспринципный человек. Но он мог просто отрабатывать следы коллекции японского императора на всякий случай, как говорится. Вы ведь тоже присматривали за семьями наследников исчезнувших американцев? «Посланцы Резенталя появились и у нас в Японии», – вздохнул старик. Они связались с несколькими частными детективными агентствами и поручили собрать всю возможную информацию о пропавшем самолете амфибии. А сумма обещанного вознаграждения за достоверную информацию с результативными последствиями говорит об уверенности Резенталя в том, что коллекция не сгинула в безвестности, господин Берг. «Так чего вы хотите от меня, господин Осама?» Мы уверены в том, что злополучный самолет в январе 1946 года не упал в море, а совершил вынужденную посадку либо на Сахалине, либо в его акватории. Возможно, он был сбит русскими зенитками. А сами летчики или их тела попали в лапы советской военной контрразведки. Иначе как объяснить факт того, что медальон уцелел? «И все же я не очень понимаю, господин Асама, зачем я вам нужен?» Медленно, словно нащупывая тропинку на болоте, заговорил Берг. «Если вы являетесь представителем официальных японских структур, кто мешает им обратиться к русским властям с официальным запросом относительно самолета-амфибии? Согласен, наши отношения с Россией желают лучшего, но не думаю, чтобы они не сообщили вам данные об амфибии, если они у них есть». В конце концов, речь ведь идет не о японцах, а об американцах, похитивших наше национальное достояние. В том-то и дело, что похищения как такового не было, господин Берг. Национальное достояние было передано американцам добровольно. Я не исключаю и версии, что русские спецслужбы могли вырвать у пилотов сведения о коллекции, найти ее и помалкивать. Нет, господин Берг. Этот вопрос надо будет уточнить только в частном чрезвычайно приватном порядке. Значит, вы предлагаете мне поехать в Россию? Да. И попытаться достойно завершить дело, начатое вашим дедом. Все расходы, разумеется, мы берем на себя. Вне зависимости от результатов поездки вам будет выплачена справедливая компенсация за потерянное время и беспокойство. Я подумаю, господин Осама.